Немецкая группировка усиливается. Высшее командование армии уже давно размышляло о будущем крепости Демянск. Самое простое решение было бы оставить район Демянска, а дивизии 2-го армейского корпуса бросить на оборону укороченной линии на западном берегу Ловоти. Гитлер категорически с этим не согласен. Он хочет использовать возвышенность в районе Демянска для будущего наступления на Москву. Исходя из этого, разрабатываются новые планы. На свет появляется план «Лиана» – прорваться вдоль реки Пала на север к озеру Ильмень. После продолжительной подготовки этой операции все новые и новые дивизии движутся через коридор в районе Демянска. 218-я, 329-я, 129-я, 126-я пехотные и 8-я легкопехотные дивизии – а также другие части. Для руководства подходом 329-й и 122-й пехотных дивизий образуется приемный штаб под командованием майора Ульмса из генерального штаба. 122-я, 126-я, 290-я и 8-я легкопехотная дивизии объединяются в новую корпусную группу Кнобельсдорфа, которая должна была вести наступление. Несмотря на подход новых сил, обескровленная дивизия СС мёртвая голова» не снимается с позиций. Дивизии, вновь прибывшие в район Демянска, держатся в резерве для проведения запланированной операции «Лиана». Бригады фюрер СС «Симон» пишет. «Они лежат, бездействуя, за линией фронта в кустах. Немцам защита узкого коридора в районе Бяково доставляла массу проблем». Вновь прибывшие части должны двигаться через эту деревню. Позиции русских находятся в зоне прямой видимости. Дорога у маленького моста на восточной окраине развален Бяково, ими хорошо просматривается. Как только туда подходит немецкая колонна, начинается яростный артобстрел. Подключаются реактивные минометы, что приводит к многочисленным потерям у немцев. Ливневые дожди, не прекращающиеся в июле 1942 года, превратили землю в вязкую кашу. Болотистую почву могут преодолеть лишь тягачи и буксиры. В середине июля дивизия СС «Мертвая голова» распределяет свои силы в районе Годилова. Батальон первого пехотного полка был последним пехотным батальоном перед Валдайской возвышенностью. 17 июля он сменяется частями 30-й пехотной дивизии и бросается в бой на фронте Робьи. Подвод новых дивизий в районе Демянска не остается незамеченным русскими. Немецкая разведка видит признаки грядущего русского наступления. Об этом было доложено командованию 2-го армейского корпуса, которое должным образом на это не отреагировало. Слишком оно было увлечено подготовкой операции «Лиана», которая должна была начаться 1 августа 1942 года.